Он знает китайский, но он не знает, как шоу лица, значит, не сможет. Вот. Либо самому учить китайский, что будет читать это. То есть, если окажется, что это такие исследования, без которых абсолютно невозможно обойтись, то да, игра стоит свеч. Но если мы еще не знаем, можно обойтись или нет, то, разумеется, никто не будет этого делать. Это была именно такая ситуация. С Лурией произошло иначе. Он, он появился по-английски, и широкими изданиями он очень-очень известен. Действительно, это замечательно очень э, Корнетау Лурия работал, а, э, с Львовским много. И э, Лурия собрал, э, э, книжек педагогических. Одна из них пришла уже после его смерти, другая э, до. Одна в западном издании, другая в э, России. И вот в западном издании там над пятым здорово осталось. Он прямо говорит: "Очень хороший фрагмент, я обязан выкопить". Это всё придумал Выготский, а я только исполнял. Ну он, конечно, это, э, он заметил это сам по себе, сам, как его, понимает, Гулярь. Но это говорит о том, насколько он высокое место отделил Выготскому как э своему, ну, другу и, э, в известном смысле учителю, хотя у них не были отношения учитель-ученик, абсолютно. Но, а, Выготский, я уже одно хочу сказать, экспериментальной работой не занимался тогда. Вот он, он терапетик. Он много замечательных вещей написал, шесть томов по логословию. Каждый может взять и посмотреть, что там, что там в нём есть, насколько он а большой лепазэ продиаказал э покрывает. В том числе там и работы по патологии речи, по патологии речевого развития маленьких детей, о нормальном речевом развитии детей, там всё, что хочешь там есть. Конечно, это не могу на уровне не оказать сильного влияния. Ну так вот, теперь давайте перейдём к собственно этим опасениям. Итак, мы начнём рассматривать сегодня нарушение приготовления передних ключевых зон. Передних ключевых зон. У о людей с нарушениями функции лицевой зоны мы сталкиваемся с трудностями построения фразы или текста яту яны драматических расстройств. Но среди них могут оказаться люди, которые для нас на данный момент представляют самый высший интерес это люди, у которых трудности с грамматикой. Так называемые agrammatic patients. Аграмматичные пациенты. Из-за ценизма, но вот они такая страшная язва. В всяком случае, вот у меня все щупальца расставлены по всему городу, и все знают, что если вдруг автоматически все появляется, то нужно срочно мне позвонить, чтобы я поехать, посмотреть, что это такое. Ну, я опять всё записала. Первый из видов, э, афазии, э, это так называемая эфферентная моторная афазия. Эфферентная моторная афазия. А дальше иногда называется кинетическая, кинетик, кинетическая апатия. При этом нарушении мы сталкиваемся с выраженным а распадом спонтанной развёрнутой речи. Пока вот сделаю секундную паузу и хочу кое-что вам сказать. Вот потому что я рассказываю, будет много мест, когда вы мне можете сказать: "Вы только что это говорили, только в другом разделе". Но вот я сейчас сказала разпад собственной речи. Но ведь вот когда мы говорили про лобные нарушения, там именно был рас распад собственной речи. И тут никакой ошибки нет. А вопрос в том, где расположено это нарушение. Чем более передние нарушения, тем более они похожи вот на то, что я вам читала до этого, на нарушения вообще не речивых а ничего в особенности, а лобные. Чем чем ближе к албу, тем они более похожи на вот эти лобные нарушения. И поэтому так трудны эти диагнозы. Даже ты не, не не вполне понимаешь, это что? Это это всё-таки унивафазия или это униволок. Так плохо работает, что вот такое вот происходит. Там много вещей, которые вот балансируют между этой границей, иногда и даже непонятно, как её перейти. Обычно там врачи как-то хитро из этого выходят, они говорят, что это афазия, моторная, но с лобными как бы, включениями, лобных компонентов. А потому что неизвестно, как это называют. Понимаете, мы не можем. Вот эти ящички все, которые мы придумываем, это же искусственные ящички. Нет никаких ящичков. Это вот отдельный большой такой ящик, где все одно в другое перетекает. Нет там, границ нет. Искусственно мы их делаем. Вот я сейчас их буду делать. Совершенно искусственно. Для того, чтобы какое-то представление иметь вы могли о разнице между разными этими видами. Вот такие пациенты легко повторяют звуки и слова. Даже пары и тройки слов. Легко называет предметы. Владение словами сохраняется, особенно теми, которые не зависят от контекста или минимально зависят от контекста. Ну, например, конкретными существительными. Чем более независимый статус имеет слово, тем больше у него шансов при этой э патологии сохраниться. Имена сохраняются лучше, чем глаголы. Существительные сохраняются лучше, чем прилагательные, потому что прилагательное зависит от существительного, так да? ведь? Значит, там стол жёлтый или, э-э, э, подушка жёлтая. Значит, хоть толстые жёлтая, зависит от того, в каком существительном они припустится. Значение не зависит. Поэтому вариант, что существительные распадутся, менее вероятен, чем вариант, когда сподут прилагательные, которые не зависят. Утрачиваются зато чисто грамматические слова, союзы предлоги и предлоги местоимения. Инфинитив сохраняется лучше, чем личные глагольные формы. По той же причине, что он ни от кого не зависит. Из падежей. Самый сохранный именительный. По той же причине. И характеристик той вот этой моторной аплодии является так называемый телеграфный стиль. Это термин телеграфный стиль. А э -э привожу пример. Как говорит пациент вот в данном случае э, -э военный после ранения. Воспрашиваешь, что с вами произошло? А э -э он говорит: "Вот фронт, солдаты, поход, солдаты, стрелять, вот голова рана и госпиталь и вот". То есть синтезис, отсутствует использование вся отсутствует никаких связей, ничего нет, такие вот маркированные кусочки. Почему называется телеграфностью? Или во второй припира, вот на дно и там золото деньги. Ну вот пересказывал. Видите, начисляется глагол в инфинитиве стрелять. Остальное существительное в именительном падеже и никак не связано друг с другом. То есть пунктуация возможна, но очень очень очень нечётко. А раньше, э-э Ещё небольшое количество лет назад о, скажем, фонологических трудностях вообще разговоры не было. Никто никогда именно даже виде не видел оповений, смотрел на эту этот уровень речевой. Но вот это у нас смотрят, и в частности я назвала бы два имени. У нас это Венашка, а что московский профессор Аседня де штатер, это Шейла Брукштейн. Шейла Блумстейн, ну и много других людей, я уже просто так на называю. Так вот, на фонологическом уровне а, владения фонемами сохраняются и называют фонемами, а их сочетание, переход от одной фонемы к другой. Поэтому, то есть, <С> <С -1> я хочу, чтобы вы поняли основную мысль, вот там, где нужно что-нибудь с чем-нибудь соединить, вот это как раз и не выходит. По вот отдельной вещи, как ты вот начинаешь прошать повторить какой-то звук, он повторяет. Переповторить и слог он повторяет. Но в речи начинаются да, и и никак не сочетаться друг с другом. Но что мы можем увидеть? Мы можем увидеть нарушение звонкости, нарушение назальности, степень открытости. Э, может быть, не та, которая в данном языке принята. Звук, который тоже считается открыт, не очень открыт, закрыт не очень, закрыт, но во рту слишком закрыт. Различается тонкие механизмы. Эти. 간다